Глава двенадцатая Я и вправду не сразу узнаю своего бывшего работника без его крестьянской куртки. «Якоб, откуда ты взялся?» Я чувствую около тревоги. «Надеюсь, мои родные в добром здравии?» «Думаешь, я потащился бы в Амстердам, чтобы передать тебе весточку от родственников?» Одна бровь у Якобы ползет вверх. «Нет, это вряд ли. Зачем же ты приехал?» Что-то говорит мне, что встретились мы не случайно. Слишком уж решительно он подошел, как будто только меня и ждал. «Есть к тебе разговор!» Он убирает руки в карманы и смотрит в упор. Во мне растет тревога. Судя по лицу Якоба, он подошел не просто поболтать. И сдается мне, что я знаю, о чем он собирается говорить. «Я не могу привести тебя в дом своих нанимателей», — предупреждаю я. «И не надо. Можем поговорить в той таверне». Он показывает рукой на кабак, у которого недавно околачивался. «Я покорно соглашаюсь. Мы заходим внутрь и садимся за стол в углу зала». «Как поживают мои родители и братья?» – спрашиваю я, прежде чем Якоб перейдет к делу. «Хорошо». «Это все, что ты можешь сказать?» «А чего тебе еще надо? Все у них в порядке». Он подает знак трактирщику, показав на две кружки из-под пива, еще не убранные со стола. Трактирщик кивает и вскоре ставит перед нами две полные кружки. «Тебе следовало спросить...» «А как ты поживаешь, Якоб?» — говорит он, отпив большой глоток. «Это я собиралась спросить во вторую очередь». Якоб прищуривается. «Стало быть, тебе не все равно». «Конечно нет. Да что случилось-то? Если тебе есть что сказать, говори». «Как бы выразиться...» — осторожно начинает Якоб. «Поживаю не очень. Долгов много, а работы нет». Худо. Не то слово. Вот ведь как жизнь иногда может обернуться в одночасье. То все гладко, а то вдруг приходится уезжать из родных мест. Но что я тебе рассказываю, ты сама знаешь. Ты решил уехать из Дерейпа? Ну да. Пробовал было податься в другие деревни, но оказалось, что работник нигде не нужен. Так что в конце концов я добрался до Амстердама. «И что, есть тут для тебя работа?» «Может, и есть, но мне охота открыть собственное дело». С этими словами он так смотрит на меня поверх края своей кружки, что моя тревога усиливается. «Неплохо придумано», — только и отвечаю я. «Правда же? Вот и я так считаю. Проблема только в том, что у меня нет денег». «Мы молча смотрим друг на друга». «Это и впрямь проблема», — говорю я. «Но решаемая. Мы с тобой знаем, кто виноват в том, что у меня больше нет работы. И кто сбежал из деревни с большим мешком денег, в то время как мне пришлось крутиться самому». «Я была уверена, что ты подыщешь себе другое место». Якоб смеется. Надрывно, неприятно. «Ни в чем не надо быть уверенной, Катрейн». Это очень неразумно. Не стоит думать, что все рассосется само собой. В попытке смыть противное предчувствие я отпиваю из кружки. Ты ведь небось думала, что близ дома нет никого, верно? Якоб наклоняется ко мне. Его голос звучит расслабленно, но глаза холодны, как сталь. А нужно было тебе вперед оглядеться. Не затаился ли кто у двери или у окна? потому как я все видел. В наступившей тишине я слышу стук своего сердца. Разговоры остальных посетителей трактира стихают до неприметного шума. Становится настолько тихо, что мне слышно дыхание Якоба, перегнувшегося ко мне через стол, так что я даже отклоняюсь чуть назад. Его глаза ни на секунду не отрываются от моего лица». И я осознаю, что он внимательно следит за тем, как я себе поведу. И что крайне важно правильно подобрать первые слова, которые я скажу в ответ. «О чем это ты? Я думала, ты хочешь мне что-то стоящее рассказать. Если будешь говорить загадками, я уйду, у меня полно дел». И я чуть громче, чем нужно, ставлю кружку назад на стол, так что пена переливается через край. Он опять смеется. «Не бойся, я тебя не выдам, если мы столкуемся». «Якоб, в последний раз спрашиваю, что ты такое болтаешь?» «А ты скоро с ним управилась». Он откидывается назад и, чуть прикрывая до глаза, как будто заново проживает тот момент. То-то я удивился, что он почти не сопротивлялся. Наверное, был совсем пьян, хотя мя не лежал, руки и ноги дергались». Голова тоже. Но ты его быстро упокоила. Я неподвижно сижу за столом, вглядываясь в лицо человека, чьи слова разносят мое будущее в пух и прах. Не знаю, что тебе там почудилось, но я нашла своего мужа мертвым в постели. Я перепугалась и трясла его, пытаясь разбудить. «Это с подушкой ты в руках?» «Врешь, катрин уж мне ли не знать?» «Ну да, я тебя не виню». «Ох, и козёл же был твой муженёк! Во всяком случае, с бабами! Я-то на него зуб не точил, но ведь он меня и пальцем не тронул. Так что я всё понимаю и готов держать язык за зубами. Но работу-то я потерял. Все от смерти Говерда выгоду поимели, кроме меня. Разве это справедливо?» «Чего ты от меня хочешь?» «Пятьдесят гульденов. Это половина всех моих денег!» «Знаю. А мне этого будет довольно, чтобы начать все сначала. Я мог бы и все потребовать, но не такой я человек. И сама посуди, разве это так много? Пятьдесят гульденов. Что тебе будет в них проку, когда станешь болтаться на виселице?» Наши глаза встречаются. Он смотрит вызывающе. Я холодно. Во всяком случае, мне хочется в это верить. «Может, он видит страх, который я пытаюсь скрыть?» «Якоб, я не знаю, что там тебе привиделось. Повторяю еще раз. Я его трясла, чтобы разбудить, вот и все. Но вот чего я не хочу, так это чтобы ты распускала бы мне слухи в деревне. Могу дать двадцать гюльденов». «Пятьдесят», — говорит Якоб. «Я знаю, что видел, и ты это тоже знаешь. Видит Бог мне тошно у тебя деньги брать, но деваться некуда». «Думаю, у тебя тогда не было выбора, раз ты на такое дело пошла. Вот и у меня сейчас выбора нет». Сидя с закрытыми глазами, я обдумываю его условия, хоть уже поняла, что придется согласиться. «Стало быть, если ты получишь свои пятьдесят гульденов, то будешь молчать?» «Даю слово». «И не вернешься потом, чтобы требовать еще?» «Нет, этих денег мне будет достаточно». Ты, должно быть, меня совсем пропащим считаешь. Но не такой уж я подлец. Надо и тебе что-то оставить. Как благородно с твоей стороны. Он смотрит на меня, ухмыляясь. Вот и славно, что ты так думаешь. Ну что, пройдемся до дома, где ты служишь? А дашь деньги, меня и след простынет. Неважно, долго я буду думать или нет, выбора у меня нет. Ладно, отвечаю я.